издательство 1с паблишинг и студия dм vision представляют дан лебл хроники сфер книга вторая. альфа место силы глава 1 аудий В стенах древнего замка раздался тихий, но наполненный незримой мощью голос. Через секунду пелена мрака в тронном зале уплотнилась в долговязую фигуру. Древнейший вампир склонился в поклоне перед своим повелителем. «Что угодно моему императору!» Сильный, властный голос могущественного существа материка Габи разорвал тишину зала. «В наш мир пришла новая сила», — тихо бросил Лич. «Южная часть материка Айнур», — догадался глава разведки некрогосударства. «Именно. Что делать, ты знаешь». Уже через час Алудий отдавал команду своему заместителю. «Сформируй команду разведки. Цель юг материка Айнур». «Ваша задача — сбор информации о новой империи. Мне надо знать всех сильные и слабые стороны. При пересечении с разведками других государств...» Вампир немного задумался. «На твое усмотрение». При этих словах оскалились оба. «Подключать пришлых?» «На данном этапе нет. Доклад раз в сутки. И вот что еще. Игирий. Не берит у поголовок зомби». «Генерал Шейкран будет недоволен», — не оспаривая приказ, тихо произнес Игирий. «Ты хотел сказать взбешон», — улыбнулся Алудий. «Его легионы нужны при прорыве обороны, а не при тихом проникновении. С ним я разберусь сам. Все, исполняй». «Как же их много! Не лавины из тел, конечно, но десятков пять будет, точно!» По внешнему виду почти половина птенцы. Они не так сильно страшны при бою один на один, но таким количеством они меня просто задавят численностью. А вот вторая половина уже рангом повыше, и встречаться мне с ними совсем не с руки. Из всего этого следует, что пришло время моей вундервафли. Баста отправил в реку и сам забрался в нее по пояс. Защита от огненной стихии у меня на высоте, Но что-то страшновато применять площадное заклинание на полную мощь. Сопутствующий урон будет огромен. И не факт, что моя защита выдержит. Развернувшись к волне нападающих, недобро улыбнулся. Ближе, бандерлоги. Ближе. Батарея! Огонь! Влив максимум магической энергии в заклинание напалм, рыбкой ушел под воду. Вспыхнуло... и сквозь толщу воды проник свет от действующего заклинания. Красиво. И жуть как страшно. Вода заметно потеплела, я уходил все глубже. Уйдя на глубину метров на шесть, примерно остановил погружение. Вода, соприкасаясь с глазами, не причиняла никаких неудобств, как это было в реальности. Немного мутновато, и все. Дискомфорта не было. Дождавшись окончания действия заклинания, всплыл... Лес пылал. Все с возрастающей скоростью огонь пробирался дальше и дальше, наворотил я делов, но хоть вампиров больше нет. Об этом ясно говорили сообщения о полученном опыте. 64 вампира развеялись прахом, принеся мне неплохую прибавку на пути к следующему уровню. Подплыв к берегу, встал на дно так, чтобы из воды торчала только голова. Периодически окунался... Жар от горящего леса, хоть и не уменьшал хитпоинты, но был неприятен. «Чтоб тебя, демоны, в инферно драли двадцать дней!» Мимо пронесся огненный болид и с шумом вошел в реку. «Привет, гноми! Как сам?» Любую с остатками некогда роскошной бороды спросил у всплывшего тала. «Как? Ты на это посмотри!» — тыкал двар в себе в подбородок. Мне ее теперь сбривать придется, а новая вырастет только через месяц, а у меня на нее много чего завязано было, артефактная она у меня. Ну, почти. «А чего ты ее огнеупорной не сделал?» — резонно спросил я. «Самый умный, да?» — беззлобно огрызнулся Тал. «Не без этого», — я ухмыльнулся. «Нельзя, потому что. Не стыкуется огненная защита с наложенными чарами». — Ясно? — Ясно. Тушить пожар будем. Стоять в воде мне надоело. — Сейчас дождь пойдет, само все потухнет. Давай, двигай потихоньку к берегу. — Откуда знаешь? Двигаясь за огномом я смотрел в небо. Темные грозовые облака стягивались над нами, грозя разродиться проливным дождем. — А как иначе? Вся планета поделена на зоны контроля. В данный момент ты обратил на себя внимание какого-то духа воды. А на своей территории такого пожара они не допустят. Кому нужен сгоревший лес? Чего это сразу я? А в голове только одна мысль. Не пойман, не вор. мне это не заливай. Репутацию с духами воды открой, сам все увидишь. Гном выбрался на берег и развернул походную палатку. «Заходи», — махнул он рукой в сторону входа. «Уговаривать меня не надо». Сверху полилось так, что видимость упала до двух метров. Просто стена воды какая-то. Внутри палатки было тепло и сухо, и довольно объемно. Размер палатки внутри заметно превосходил ее параметры снаружи. «Так чего случилось-то? Чего ты, напалмом, на всю мощь долбанул?» Гном сопоставил то, что видел. Вампиры, оставшись без мамок, обиделись немного. Вот и пришли недовольство высказать... «Занятно», — теребя остатки бороды, Тал развалился в кресле. «Что у нас по планам?» Я ненадолго задумался. «Планы. Хотелось всего и сразу. И задание выполнить, и прокачаться, и приключений и...» Проще сказать, чего не хотелось. «Пока, как я понимаю, у нас путешествие по реке в поисках мастера», — высказал я предположение. «Именно», — гном ювелирными движениями сбривал остатки бороды опасной бритвой. Только плот нам уже ни к чему. Поэтому поплывем с комфортом и налегке. У тебя переносная лодка есть? Нет, зачем мне она? У меня есть инструменты, чертежи и ты. Что можно сказать про постройку плавательного средства типа лодка своими руками? Мне понравилось, когда ты создаешь что-то из куска дерева, и это что-то выходит не криво и косо, а как надо, получаешь безмерное удовлетворение. Собой, миром и жизнью. Я теперь знаю значение многих слов. Шпангут, кницы, диафрагма, трансы. Мою законную гордость по поводу причисления себя любимого к морской братии обрубил Тау, сказав в своей излюбленной манере с издевкой. Крыса ты, сухопутная, а не моряк. Якорь мне в душу. Лодка получилась не идеал, но плыть можно. Что мы и сделали. Увеличился уровень профессии плотник. Больше бонусов за производство лодки я не получил. Тал, сколько по времени плыть будем? Первая остановка через час. Я местность через карту смотрю, а ты по сторонам поглядывай. Так и плыли. Сплав как сплав. Река, лес и горы. Все знакомо, все понятно. Животных на берегу реки не было, да и птиц я не замечал. Тихое течение реки, тишь да гладь. Вон туда, оправь. Рукой указал гном, куда именно. «Есть кап!» Взявшись за весла, я изменил траекторию нашего движения. Лодка тюкнулась носом в песчаный берег, и мы, спрыгнув в воду, вытащили лодку на сушу. «Смотри!» Гном прутиком обозначил движение реки на песке. «Вот река, вот лес, а это скалы. На свою карту посмотри, ничего в глаза не бросается!» Открыв во весь обзор карту, я старался понять, Что такого заметил гном? Вроде бы ничего такого нет, на что можно было обратить внимание, хотя... «Река немного огибает скалу», — предположил я. «Не скалу. Судя по размерам и углу поворота реки, это горный хребет. И чую, проплыв еще часок-другой, мы увидим такую же картину». «Это почему? Может, это только в этом месте так?» Компас включился и понемногу меняет направление по мере того, как мы движемся. А мастер живет как раз в таком месте, река вокруг горы. Это мне один знающий дроу подсказал. И не верить ему у меня оснований нет. И что делаем? Лезем в горы? Пока плывем. Как встретим место, к которому можно будет причалить с горной стороны, так и остановимся. И снова река. Необычное ощущение плыть возле вырастающей из воды скалы. Гора нависает, давит своей силой и мощью, и невозможно избавиться от ощущения, что вот-вот сорвется кусок скалы и придавит наша маленькая суденышка. Серая, безжизненная скала неожиданно сменила свой серый цвет на зеленый. На уступах скалы появилась жизнь, сначала в виде разнообразной флоры, а затем и фауны. Обогнув выступающий в реку уступ горы, мы наткнулись на пляж. Все как в рекламных проспектах. Песочек, пальмы, лагуна. «Это нормально?» «Такая резкая смена климата. Там смешанный лес, здесь пальмы». Без подсказок, направляя лодку к берегу, поинтересовался я. «Обычное дело», — доставая штуцер, ответил гном. «Опасность?» Я сжался и стал напряженно всматриваться в берег. «Все возможно». Хмуро отозвался Тал. Так мы и подплывали к берегу, сжатые, как пружины, готовые к бою. Но на удивление берег встретил нас спокойно. Стена тропического леса, за которым виднелась гора. Прикинул расстояние до нее, километра полтора примерно. — К горе сразу пойдем? — активируя призыв Баста, поинтересовался я. — Нет, лагерь поставим, мне в реальность надо. «До завтра меня не будет, так что точку воскрешения в лагере поставить не забудь». «Опа! А я ведь про это даже и не вспомнил. А как ее ставить? Портала нет? Где я воскресну, если что?» «Полез разбираться с этим вопросом». «Есть так называемые основные точки воскрешения. Мирные зоны, куда игрок попадает, если не выберет другое место. В принципе, точкой воскрешения можно выбрать практически любое место. Ограничений нет». Только вот следует помнить, что по истечении определенного срока метка стирается и если ее не обновить, то последующее возрождение или заход в игру будет уже в ближайшей безопасной зоне. Посмотрел, где ближайшая зона. В семи километрах почти в центре горы. Я, кажется, знаю, где находится мастер. Улыбнулся и установил точку воскрешения в центре лагеря. Сидеть без дела не будем, отправимся на разведку. Отдал команду питомцу на охрану лагеря, активировал скрытность и тенью метнулся к тропическому лесу. Вот еще одна грань виртуального мира. Путешествие. Я был в тропиках и теперь с наслаждением всматривался в знакомую флору и фауну. Все ярко-зеленое и всего, на мой взгляд, чересчур много. Мхи, папоротники, пальмы и просто огромные деревья. Одно такое обошел вокруг. Пятьдесят три моих шага. Из всех деревьев, что я знал, под такие размеры подходит Баобаб. Только вот он это или нет, не знаю. Не смог я вспомнить, как он выглядит. А вот с фауной было не очень. В том смысле, что на всякого рода живность я смотрю с двух точек зрения. Как на источник опыта, денег и чего-нибудь полезного. Но ну и с точки зрения «перекусить». Если перекусить было кем? С большой голодухи, естественно. Неценитель я, игуаны всяких обезьян. То вот с точки зрения опыта, дела обстояли не очень. Максимальный уровень, который мне попался на глаза, пятнадцатый. Плохо. Подстрелил какого-то бабуина, слишком громко кричащего, на весь лес. 320 очков опыта. Слезы, а не опыт. Мне таких легионами сжигать надо, чтобы до следующего уровня добраться. «Хрррррр! Не двигайся!» Немного рычащий голос остановил меня. Вернее, не голос, а лезвие изогнутого меча, что упиралось мне в горло, сформировалось из воздуха и просто преградило мне путь. Не поворачивая шеи, скосил глаза как только мог и разглядел рукоятку меча. Рука, а вернее лапа, держащая рукоять, была очень странной. Но додумать я не успел. «Что тебе здесь надо, дампир?» — рыкнул собеседник, одновременно пробуя мои ментальные щиты. «Я могу обернуться?» «Гадая, что можно сделать в этой ситуации, спросил я. Обернись». Миг, и лезвие меча пропало. Осторожно, чтобы не спровоцировать столь резкого собеседника, я медленно обернулся. «Серьезно? Кошак-переросток?» Тигр-оборотень или, как здесь они называются, раса Ракшас? Это куда тебе столько железяк-то? С обалдением рассматривая арсенал оборотня, невольно задумался я. В верхней паре рук Ракшас держал боевые топоры, а в нижней пару мечей. А ведь и броня на нем явно не кожаная, металлом поблескивает. И не вставки это, полноценный доспех. Ищу кое-кого. Может, поможешь? «Мастер Кирк мне нужен, уровня его мне не видно, но это и по внешнему виду понятно было, что высокоуровневый дядька». «Мастер не принимает, но он захочет узнать, как ты узнал, где он обитает». Заканчивая предложение, Ракшас щелкнул пальцами и меня повело в сторону. И без интерфейса было понятно, что четырехрукий кошак воздействует на меня ментально. но он, видимо, не ожидал, что у меня защита так высока не по уровню. Костую заклинание напалм, секунда, а вот вторую мне не дали. Удар чем-то тяжелым по лбу, и я провалился в царство снов. Вы находитесь в бессознательном состоянии. Время до прихода в сознание — шесть часов. Серая хмарь и цифры, отсчитывающие время до назначенного срока. «На сегодня, я так понимаю, хватит. Пора в реальный мир». Открыл глаза, выбрался из капсулы и направился в душ. «Странно. Меня совсем не ограничивают по времени нахождения в игре. Ночь уже глубокая, половина четвертого, и максимальное двенадцатичасовое погружение закончилось еще четыре часа назад. Спросить? А надо? Я теперь у них подопытный кролик и тестирует меня со всех сторон». «Необходимо ознакомиться с имеющимися данными». В голове прозвучал тихий голос, напоминающий... даже не знаю что. «Шпионский шепот. Вот, наверное, самое подходящее сравнение. Раз надо, то давай...» — мысленно отдал команду и включил душ. В ходе анализа угроз носителю и попытки форматирования исходного кода было принято решение об изменении расы носителя — А то я раньше этого не знал. В чем необходимость-то? Постепенно общение перешло в полноценный диалог. Произвести обратные изменения. Нет уж, спасибо, не надо. Во-первых, сам не хочу. А во-вторых, господа ментаты, не поймут -с. И сидеть мне до скончания моей, я надеюсь, долгой жизни в темнице, под светом хирургических ламп и всполохов лазерных скальпелей. Не хочу. «Вывести отчет о состоянии носителя». «Естественно. И вот тут я завис. Полноценно и надолго. Если с общими показателями я худо-бедно разобрался, то вот с остальным рост, вес, пульс и его характеристики, давление, частота и ритм дыхания и прочие знакомые с детства вещи не вызывали непонимания. Только вот колония кваркботов этим не ограничилась». Я не говорю про развернутый анализ крови, спинномозговой жидкости и проводимости синапсов. Нет, речь о взаимодействии всего, что у меня есть в организме на уровне молекул, а в некоторых моментах и атомов. Остановил поток данных, выбрался из душа, заказал еды и тяжело опустился на стул. Думать о дальнейшей судьбе не хотелось совершенно. Быстро поел и лег спать. Утро наступило быстро, только вроде засыпал, и вот уже не сплю. И что удивительно, я был бодр, свеж и готов к активным действиям, хотя проспал чуть более пяти часов. Разминка, завтрак и снова капсула. Таков мой план на недалекое будущее. Но, как всегда, в него внесли коррективы. На комплинг пришло сообщение о внеочередном собрании игроков. Что на этот раз? Гадать не стал. Собрание через три часа, там и узнаю. «Только вот лечь в капсулы мне было не суждено», — позвонил Сергей и сообщил о скором своем визите. «У нас с тобой тренировки», — вместо «здрасти» оповестил меня наставник. «Я готов». Спустились в зал для тренировок, где мне прочитали вводную лекцию о ментатах. Узнал много нового о самой структуре, внутреннюю кухню, так сказать. «Ты странный ментат», — огорошил меня Сергей. Энергетика твоего тела, как у прошедшего начальную тренировку бойца. Нет неконтролируемых всплесков, каналы ровные, проводимость минимальна, но она стабильна. Хоть это все и так, но мы все равно начнем с азов. Для начала определим твои превалирующие стороны. И началась череда странных тестов. Что-то среднее между проверкой экстрасенсорики и шаманизмом. «Угадывание игральных карт, разгадывание логических задач, нахождение сродства и много прочего из того, что раньше считалось чем-то мистическим». «Ты странный ментат», — повторил после тестов наставник. «Ни одной ярко выраженной черты. Способности есть ко всему и все ниже среднего. Я такого еще не встречал». «Это плохо или хорошо?» Это искусственно, в природе так не бывает. Но это не меняет наши планы. Начнем тренировку. А разве мне не надо на брифинг? Тебе нет. Посмотришь в записи. И началась моя первая тренировка как представителя расы хома Superius. Ничего особенного. Та же прокачка энергоканалов. Отличие было в том, что такой дикой усталости, как было раньше, я не чувствовал. Вернувшись к себе, включил запись брифинга, и первое, что я узнал, была новость о закрытии альфа-теста через неделю. Вот это поворот. Неужели все, что было надо, проверили? Как дальше следовало из записи, да. Все проверили и готовы выпускать продукт в массы. Всех поздравили и настоятельно порекомендовали не покидать в поисках лучшей доли родную империю. Патриотизм и все дела. Много разных слов было произнесено, если убрать из них всю воду, то получалось, что мы все счастливчики. Эдакие баловни судьбы, что ухватили птицу счастья за хвост. не Нелишенное смысла утверждения, если здраво рассудить. Мы первые, и этим многое сказано. Так или иначе, мы состоим при дворе императора, а это куда, как весомая карта. И если ее правильно разыграть, то дивиденды будут просто сказочными. «Я тактично промолчу про себя любимого. Я что тот Джокер гипотетически побью любую карту». Вторая новость заключалась в том, что нам оставляют наши коконы. Мельком, для общего впечатления, объявили их предположительную рыночную стоимость. Народ глубокомысленно задумался и дружно похлопал, причем искренне. Следующая новость была двойная. На голопроекторе высветилась карта игрового мира, и на ней зажглась ярко-алая звезда — город Кивга, столица империи Велатрес. Увеличил изображение и стал разглядывать новый мир, в котором я проведу довольно много времени. Больших материков было пять, но они даже примерно не напоминали земные. Джока, самый большой, почти полностью находящийся в северном полушарии, там же находился и Зандерр. Третий по величине материк, Бардус и Габи, находились полностью в южном полушарии. Айнур, по форме напоминающий жваную сосиску, был самым маленьким и делился экватором почти ровно пополам. В самой южной части материка Айнур находилась наша империя. Странно звучит наша империя. Но да ладно, помимо обозначения местонахождения империи в Элатрес На карте присутствовала еще одна обозначенная точка – королевство Арктанум – сосредоточение сил зла, царство теней и всех темных властелинов. Альянс Запад, если проще. Им досталась западная часть материка Зандер. Хоть и дальше про них ничего сказано не было, но одно лишь то, что мы империя, а не королевство, говорило о многом. А вот как интересно поменяются в нашем мире геополитические расклады с приходом игры. «Никак?» — верится слабо. «Как по мне, начнется новый виток гонки за лидерство, как на самой планете, так и за ее пределами. Если нам действительно достались технологии, позволяющие более-менее свободно передвигаться в космосе, не как мы сейчас, а без особых затрат, то это повлечет за собой волну экспансии. Мы летаем к Марсу, это я, конечно, громко сказал, летаем». Были три раза всего, и о четвертом полете речь пока не идет. Дорого. Даже по меркам всей планеты дорого. А тут, если помечтать, сел в шаттл и погнал на Меркурий. Урана с копнул, скинул на черном рынке за Нептуном и на Канары загорать. Вот такие вот новости. Плохо это или хорошо, не знаю. Знаю только одно. Меня с базой так быстро не выпустят, если вообще выпустят. Пока меня все устраивает, так что посмотрим, как оно дальше сложится. На сегодня вроде все дела завершены, можно в игру. Лечь в кокон, вход Первое, что я увидел при входе в игру, золотистые толстые прутья клетки. Нормально. Сама клетка 2 на 2 метра и высотою в 3 стояла в каком-то слабо освещенном закутке пещеры. Дальше за поворотом виднелся свет, изредка мерцающий всеми цветами радуги. «Выбираться или позвать хозяев?» «А где и вообще?» «Открыл карту. Так, понятно. Я очень близко к безопасному месту воскрешения. А это значит, что и искомый объект, он же мастер Кирк, где-то рядом». Ради интереса потрогал прутья клетки. Холодные на ощупь и немного шероховатые. Попробовал активировать заклинание дезинтеграции, не получилось. Маны ноль, и идет постоянный отток к центру клетки». Посмотрел остальные параметры, да, жизнь пять процентов от максимума, запас сил 3 Непростая клетка, явно для буйных. А я все думаю, чего мне так плохо? Усталость просто дикая и жажда не за горами. А это вон оно что. «Хозяин!» — попытался привлечь я внимание. Тишина. «Ладно, пока сидим, попробуем еще кое-что. Активация колодца маны...» Засекаем отток, 30 единиц в секунду. Опять взялся за прутья Активация? Недостаточно маны. Шарахнуть чем-то огненным? Не буду, меня самого заденет. На будущее надо придумать что-то для таких вот ситуаций. Очнулся. Вывел меня из задумчивости полурык Ракшаса. Выходи. Движение рукой в прутьях клетки образовалось отверстие. Пропустив меня вперед, Ракшас выдал. «Иди вперед! Захочешь убежать, убью!» «Ты совсем и такой вежливый!» Огрызнулся и кубарем полетел вперед. «Не разговаривать!» И чтобы я совсем уже понял, Блохастый ткнул меня острием меча в спину. А вот за это он мне ответит, барсик-переросток. «Не сейчас. Подождем немного. Осмотримся!» За поворотом открылось огромное пространство, залитое золотистым светом. Я невольно остановился, рассматривая открывшийся вид. Столы, заваленные непонятными механизмами, реторты, в которых пузырилось что-то едко зеленое, светящееся в воздухе пентаграммы. А чуть в отдалении, на возвышении, громоздился монументальный стол. За ним метрах в четырех работал непонятный механизм, состоящий из множества шестеренок, каких-то чанов с расплавленной жидкостью и ямой, куда периодически погружались чаны. Все это гудело, шипело, скворчало и тикало. За самим столом работал странный персонаж. Светло-коричневого цвета кожа, самую малость заостренные уши, выдававшие в нем полукровку с примесью эльфийской крови. Белоснежная безрукавка и металлические накладки на плечах выглядели странно, пока я не обратил внимания на сами руки. Чуть выше локтя рук в обычном понимании не было, их заменяли удивительной работы металлические протезы тонкими проводами, соединяющиеся с накладками на плечах. «Так вот и какой, кирк, мастер без рук! И как с тобой договариваться? Я вроде как пленный, а не будущий деловой партнер». Мы остановились возле стола, но мастер не обратил на нас внимания. «Уважаемый!» Громко, чтоб меня услышали наверняка, крикнул я. И тут же растянулся на полу от тычка Ракшаса. «Мастер занят! Не мешать!» Не сводя с меня рыжих глаз, рыкнул он. «Как же ты меня достал!» Я уже примеривался, как бы поудобнее поджарить блохастого, но меня отвлек чат. «Ты где?» Адресатом был тал В игре существовало много видов чата. Дружеский, групповой, гильдейский, клановый, рейдовый. Отличались они друг от друга расстоянием, на котором абоненты могли принимать сообщения друг от друга. «Наш дружеский работал в радиусе пяти километров. Значит, гном где-то близко». Вывел перед глазами клавиатуру и быстро отбил ответ. «В плен меня вроде как взяли. Жду аудиенции у мастера Кирка. Что посоветуешь?» «Кто пленил? Сам мастер? Насколько мне известно, он не кровожаден, да и вообще сугубо мирный тип?» «Не мастер. Ракшас. Уровня не вижу», — отбил ответ и засмотрелся на стол, за которым работал Кирк. Мастера окружил Орел Сияния, и он улыбнулся. «Еще одна вершина пройдена. Наран! Это кто?» — заметил он нашу процессию. — Нарушитель, мастер! Он знал, что вы здесь! — склонился в поклоне Ракшус. — Я взял на себя смелость не уничтожать его на месте, а привести к вам, мастер! — И зачем он мне? Хотя, постой, он же дампер! Кирк ушел в свои мысли. Из задумчивости мастера вывел удар сотрясший гору. Пол вздрогнул, стеклянная посуда попадала на пол, разбиваясь, в воздухе запахло аммиаком. От неожиданности я присел и с опаской посмотрел на свод пещеры. Не собирается ли прилететь оттуда камешек весом тонны в две-три? — Наран! Разберись, что это было! Хмуро разглядывая беспорядок, полукровка вновь обратился ко мне. — Ты владеешь магией крови? — На зачаточном уровне, мастер. Я встал с пола. «У нас есть к вам деловое предложение», — сказал и машинально сделал шаг в сторону Кирка. «Не так быстро, парень!» — вокруг меня возникла та же клетка. «И у кого это? У нас?» «Я официально пленник», — решил разобраться в сложившейся ситуации. «Все зависит от того, с какими намерениями вы явились ко мне. Так что пока ваш статус не определен». Он тяжело опустился на стул. «Как вы меня нашли? Я же закрылся со всех сторон!» Я думаю, на этот вопрос ответит мой компаньон. Так или иначе, он скоро будет здесь. Или его, как и меня, притащит Ракшас. Во что я не верю? Скорее всего, гном придет сам, а Ракшаса притащат големы. «Подождем!» — согласился мастер. «Как вас зовут, молодой человек? Ой, простите, Дампер?» «Артур Круз, к вашим услугам!» «Вот скажи мне, Артур, зачем я вам всем нужен? Я давно отошел от дел. Мне неинтересны все эти ваши мечи, забрала и прочий металлолом. Перерос я эпическую градацию. А на легендарке у вас, я имею в виду всех просителей, банально средств не хватит». «А как же кланы?» Меня вдруг зацепила эта тема. «У них ведь со средствами явно все в порядке». «Артур...» «Вы, как я погляжу, явно молоды!» — покачал головой мастер. «Кто отпустит на сторону создание легендарной вещи?» «Это да, это я не подумал. При создании такой вещи кузнец или еще какой производитель качнется явно не слабо Кланы и гильдии взращивают своих творцов долго и упорно и берегут как зеницу ока. Такая же ситуация, как, я думаю, и при дворах царей и императоров». Это я неподумавши сказал, но у нас к вам немного другого плана предложения, и буквально через пару минут мы вам его озвучим, яростно потер я руки. Все это время мы с гномом вели переписку. Кота спеленали и немного, самую чуть, надругались по моей настоятельной просьбе. Но не это самое главное. Опять же, по моей просьбе, с него выкачали почти всю кровь. Я непроизвольно облизнулся. Жажда подступала, и терпеть ее становилось с каждой минутой все труднее. У меня был запас крови, но почему-то хотелось испить именно крови Ракшаса. «Приветствую, мастер Кирк!» Вошел в зал гном и скинул с плеча Ракшаса. «Нашел вот по дороге. Лежит, мяучит, лапку прищемил, видать!» На что Ракшас, находящийся в сознании, тихонько зашипел. Кирк встал из-за стола, спустился с возвышения, подошел к гному и протянул руку. Интернациональный жест, скорее всего, подумал я. Гном руку пожал, и мы последовали за хозяином в отдельную комнату. Переговорное должно быть. «Итак, господа...» Проявив гостеприимство, мастер разлил вино покупкам. «С чем пожаловали?» тал в красках обрисовал свою мечту. подлизался, как мог, к мастерству известного на весь мир Творца всего механического и разрекламировал себя, на что полукровка лишь хмыкнул. «Допустим, у меня найдутся кое-какие материалы. Но вы же понимаете, что голем уровня легенда? Я ведь правильно понял, что именно его вы хотите создать?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Уважаемый Дварф, вам еще надо вырасти в уровнях мастерства. Это для начала». «А потом, где взять такие большие накопители?» «Я уже не говорю про сердце голема. Артефактов такого плана я даже в руках не держал. И еще один аспект вы как-то пропустили. Что конкретно я получу с этого?» «По поводу вашей награды я скажу просто. Не мне вам объяснять, что при постройке такого голема вы получите еще один ранг как минимум в трех областях». После этих слов мастер задумался. «А что по поводу всего остального, то я передаю слово моему компаньону, благородному сэру Артуру!» Закончив свой спич, кивнул мне Тал. «Эк меня! Благородному! Темнит гном, не договаривает. Это хорошо, что я в курсе дела, а то ведь мог ненароком сболтнуть лишнего, и не сложилась бы игра под названием «развод затворника». Молча выложил на стол концентрат воли бога Агиса. Глаза полукровки распахнулись, ноздри возбужденно раздулись, а правая рука непроизвольно дернулась в хватательном рефлексе. <связь> Прокашлившись, мастер посмотрел на гнома. «У меня есть все ингредиенты и инструменты на создание мифической вещи. Предлагаю обмен. Ты создаешь мифик, я божественная». «Тебе уровня владения профессией на божественное не хватит!» В конце фразы Кирк почти просил. Тал многозначительно задумался, а я внутренне восхищался. «Ай да гном! Ай да сукин сын! Какой актер!» и ведь даже ни один мимический мускул на лице не дрогнул. Варианты переговоров мы рассматривали, и такой в нем тоже был. Гном не верил в то, что в загашниках у мастера не найдется чего-нибудь интересного. я оказался прав. «Ну, гноми, твой выход». «Мастер Кирк, давайте так. Все то, что вы сказали, плюсом вы помогаете мне создать еще одну вещь, которую захочет Артур. Ну и всесторонняя помощь в создании моего голема». «Вы так говорите, как будто хотите меня надуть». Металлические руки мастера прокрутились вокруг локтевых суставов и в пальцы сплелись в замок. «Только вот в чем». «Про голема я согласие уже дало это несложно. Недели за две управимся. Значит, подвох в вас, молодой человек». «Тьфу, никак не привыкну, молодой дампер. Что такого, вы можете попросить? Не вторую же божественную вещь!» Кирк искренне рассмеялся своей шутки. «Откажется, мастер, от создания вещи мне, и ладно, невелика потеря. Для нас главное голем и согласие, данное мастером перед богами». А вот какой ранг ожидается у голема, это мы тактично обходим стороной. — Ладно, я согласен. Договор бумажный, устный. Кирк подпрыгивал на месте от нетерпения взять в руки концентрат. — Божественный, и никак иначе, — придавил гном. — И вот опять у меня чувство, что вы меня надули. Во взгляде мастера стал просыпаться разум. — Пусть бог Шерат будет свидетелем нашей сделки. Все, о чем мы договорились, вступает в силу немедленно. Протягивая правую руку к мастеру для закрепления сделки, левый гном катнул концентрат к нему же. Как завраженный, проследив за траекторией концентрата и поймав его левой рукой, мастер пожал руку гному, прошептав. — Согласен. Не было ни грома, ни молний, даже ветерок не пробежал. Один лишь Кирк баюкал в руках золотистую сферу, что тот горлум, кольцо. «Когда приступаем, мастер?» — не дал уплыть в страну мечтаний Кирку гном. «А? Что? Немедленно!» — вскочил и направился к двери он. «Не так быстро, уважаемый!» — осадил я возбужденного мастера. И вот тут с полукровкой произошли разительные перемены. Развернувшись, он резко сел за стол, по его телу прокатилась волна холода, и на нас посмотрел совсем другой разумный. «Все, я в норме, господа. Годы, знаете ли, берут свое. Когда все, что у тебя есть, это путь постижения, иногда случаются выверты сознания. Итак, в чем вы меня обманули?» Искренне улыбнувшись, он разлил всем вина. Дождавшись кивка гнома, положил на стол концентрат воли бога Шра-Аба. «Вот оно как! Ожидаемо, в принципе. Далеко пойдешь!» — отсулетовал бокалом в сторону гнома мастер. «Это все сюрпризы?» «Нет, мастер!» — взял я слово. «Голем, которого хочет создать двор в не легендарного уровня!» и положил на стол переливающийся тьмой камень. «Сущность забытого». На этот раз целый каскад волн холода прокатился по мастеру, и только после этого он смог говорить. «Врядно мне в моем возрасте так сильно волноваться. Хотя, с другой стороны, давно я таких сильных эмоций не испытывал. Удивили, признаю. Только вот огорчу я вас. Не хватит мне опыта для создания голема такого уровня, даже после повышения...» Он кивнул на один из концентратов. «А если после двух?» С тоской, понимая, какой будет ответ, поинтересовался гном. «А вот после двух может и получиться!» Лучезарная улыбка полукровки освещала не хуже потолочного светильника. «Не печалься, гноми! Тебе хватит и того, что останется! Ты уж мне поверь!» Это все само так получилось? Или нет? Сам себя гном надул или мастер помог? вопрос Тал с Кирком начали утрясать детали, набрасывая предварительную смету на голема, а я решил пройтись. Только вот встать из-за стола у меня не вышло. Знакомый кровавый туман опустился на голову, и в голове на набатом застучали сердца разумных, находящихся рядом. Тисками что-то сжало челюсть, и мне в горло полилась кровь. Какое блаженство! — Зря ты доводишь себя до крайней черты! Спускаясь со стола, буркнул гном. «У тебя ведь есть запас!» Ответить я ему пока не мог. Мою челюсть все так же в открытом виде держал голем-скрытник гнома. Тал махнул рукой, и голем растворился, как будто его и не было. «Интересный экземпляр. Позволите взглянуть?» Обратился мастер-гному, имея в виду голема. «Конечно. Я так думаю, мы всех моих деток переделаем». «Не возражаю», — согласился Кирк и обратился уже ко мне. «А вам надо срочно усиливать контроль! Или же попросить вашего друга сделать вам инъектор!» интересную мысль!» — гном задумался на секунду. «Подсобите, мастер Кирк!» И опять началось обсуждение проекта, на этот раз внутривенного или внутримышечного инъектора. «Как мне кажется, эти двое нашли друг друга!» «Ладно...» Пройдусь все же заодно и посмотрю, что мне там за первую выполненную часть квеста дали. Встал, кивнул изобретателям яростно рисующим на расстеленной на весь стол бумаги и вышел. На мой кивок никто не обратил внимания. Не страшно, я бы даже сказал привычно. «Будем знакомы. Артур!» Протянул я руку яростно жующему кусок кровавого мяса Ракшасу. Оторвав очередной кусок, Буквально пропихнув его в себя, Ракшас вытер руку о штанину и протянул ее мне. — Наран. — Квиты? — намекая на прошлые обиды, поинтересовался я. — Не бери мою кровь силой. Если надо, попроси, я поделюсь. Глаза Четырехрукова пристально смотрели на меня. — Не вопрос. — Ты охранник мастера? — завязал я диалог. — «Ракшас! Не охраняют! Никогда!» Бугры мышц вздулись на огромном теле. «Тише, парень!» Я на шаг отступил от стола. «Я просто поинтересовался!» «Я отдаю долг рода!» Информативно поведал мне Наран. «Мне нужно на обход. Пойдешь со мной?» «Почему бы и нет?» «Познавательная прогулка мне не повредит». и неспешным шагом мы направились к выходу из пещеры.